Глава двадцать вторая. О смерти кузнеца Дмитра, убитого к исходу дня, когда новгородская рать прочно держала победу в своих руках и привезенного хоронить в Новгород, Олекса узнал на второй день по возвращении. Не слушая уговоров домашней матери, он встал, велел одеть себя, шатаясь от слабости, ведомой под руки, спустился с крыльца, молча ехал до церкви. На трясущихся, подгибающихся ногах прошел сквозь раступившуюся толпу кузнецов, пришедших проводить своего старосту. Стоял у гроба, рядом сбившийся в рыданиях митихой, потерянно глядя в еще более строгое, костистое, словно лик иконный, лицо кузнеца, и только смаргивал, когда набегающая не то от слабости, не то от горя слеза застила взор и туманила чеканный лик покойного. И ругались, и обманывали один другого, и гневались, бывало дрались на разных концах Великого моста, когда город распадался на враждующие станы и два веча от Софии из с Ярославого двора, вели своих сторонников друг на друга, а вот погиб. И горько, сиротливо без него Алексе. Добрался домой он уже в полусознании и тотчас свалился в многодневном беспамятстве. Начался жар. Не помнил, не узнавал ни жены склоненного лица, ни матери, отпаивавшей его травами, ни карелку-знахарку, привезенную старым Радьком. А когда встал, наконец, на ноги, Увидел серебряные пряди у себя в бороде и в поредевших, потерявших блеск волосах. Здоровье возвращалось туго но дела не ждали. Слегла мать. Радько тоже сильно прихварывал. Приходилось поворачиваться за всех. Торг шел плохо из-за размерия с немцами. На зимний путь почти не было гонзейских товаров. Чтобы дело не стояло, Олекса послал Нездилу в Великий Устюг, Станяту, на Ладогу, к Карелам. Сам он постражел, стал больше походить на брата, с которым теперь состоял в деле. Как в воду глядел Тимофей, когда советовал копить серебро. Оленица родила в срок мальчика. Олекса с домашей стояли в восприемниках. Передавая крестника матери, Олекса невесело усмехнулся. «Расти теперь не оставлю. Вырастет, к делу приучим. Там и приказчиком сделаю, если доживу только». Жила оленица уже не одна. К ней в амбар перебрались Ховра и Мотя. Девки наперебой возились с маленьким Микиткой. Сына назвали по отцу. Пеленали его, качали, носили по избе. Оленица как-то вся притихла, мягко, сосредоточенно улыбалась ребенку, берегла от остуда из глаза. Один сыну матери, и других больше не будет. Даже не сердилась, когда говорили «найдешь нового мужика». Лучше ее, Микиты, не будет, а хуже самой не надо. Проживу. Работаю за троих, не гонят а сын подрастет и вовсе полегчает. Изменилась и Дамаша. Жестче покрикивала на девок, строже на детей. Увереннее вступала в торговые дела. Чуял Алекса, что не страшно теперь на нее и хозяйство оставить, ежели что. За эту зиму как-то вдруг повзрослела Дамаша. Стало видно, что уже не прежняя девочка. Резче обозначился второй подбородок, а меж бровей, когда гневалась, залегла прямая суровая складка. Как-то утром, сидя перед зеркалом, Алекса еще лежал в постели, обмолвилась. «Пора выделить станетку, обещал ему». Алекса смотрел сбоку, как жена вдевает серьги, его подарок, вспомнил, усмехнулся. И с новым удивлением, Разглядывая ее отяжелевшее лицо, на мать стала походить, на завидиху, и твердо сведенные губы ответил осторожно. «Нужен он мне. И дела сейчас неважные пошли. Как выделишь? Долго ждет мужик. И перевенчай. От любавы избавиться хочешь. Я думал, вы помирились давно». Мне с дворовой девкой мириться нечего. И хотел рассмеяться, как прежде, Алекса, свести на шутку, да глянул и почувствовал вдруг, что стала она хозяйкой, госпожой в доме и уже не отступит от своего. Вздохнул, припомнил ночи с любавой, весенние, жаркие, далекие. Вздохнув, вымолвил будь по твоему весной в неделю всех святых немецкая рать подступила под плесков повторялось в обратном порядке то что было и при александре но в плескове теперь сидел не изменник твердил иванкович а энергичный давмонт и немецкая рать потеряв много убитыми и ранеными без толку десять дней простояла под городом Новгородцы, как только получили известие, тотчас отрядили помощь. Во главе рати решено было поставить князя Юрия по молчаливому уговору. Со дня на день ждали Ярослава, и в этот раз никому не хотелось кидать лишнего полена в огонь. Да и сам Юрий потешил. Получив руководство, он торопился исполнить все как можно лучше, заглаживая свой Раковорский позор. Конная рать шла без остановок. Пешцы двигались в насадах по шелоне и появились в Плескове совершенно неожиданно. Немцы, не скорой и столь решительной помощи, в панике отступили за Великую. В тот же день они прислали послов на лодках через реку с предложением мира на всей воле Новгородской. После Пасхи Олекса посетил Станяту на новоселье. Снял шапку, оглядел горницу, в которой явно еще не хватало утвари. Отметил, усмехнувшись, как бегает Любава, независимо подымая нос. — Ну как, купец, идут дела? — Станята замялся. — На розничной торговле от немцев, чем он думал прежде заняться, — Нынче с размерьем было не прожить. Он перебивался то тем, то другим, проедал, отложенное на черный день, и уже подумывал втайне от Любавы вновь наняться кому не то. Усевшись, Олег кивнул Любави. — Ты выйди. — О делах твоих, стань сам знаю. Немецкого торгу не скоро ждать. Может, на ту Пасху или когда. До того ноги протянете с любавой. А ты мне не чужой. Сколько раз у смерти были вместе. Вот что. Беру тебя в долю, как не из дила. По его и считай, что внес. После рассчитаешься. А теперь, пока суд да дело, пошлю тебя в Тверь. Мне верный человек нужен. А ратько не дужит. Сдюжишь? Там и того. Нужно ухо да глаз. Потупился Станята. Не знал, как и радость скрыть. «Сдюжу!» И, покраснев, прибавил. «Любаву возьму!» Усмехнулся Олекса простодушному признанию. «Востра!» Не знал Станята, поклониться ли по-старому, выручил его Олекса. Встал, обнял. «Бывай!» «Теперь будешь Любава-купчихой!» — сказал он в сторону двери. «Может, и снова» — засмущался Станята. «Вновь было угощать хозяина. Что ж, я не прочь». Выпили. «А помнишь, Станька, как мы кабана свалили? Я еще за того кабана должен тебе». Расхохотались оба. Просидев допоздна, Олег стал прощаться. Любава небрежно бросила. — Я провожу. Усмехнулся про себя Алекса, видя, как беспрекословно послушался ее стонята. Выявила. В темном дворе остановилась. Алекса медленно покачал головой. Любава рассмеялась тихим грудным смехом. — Ну, как хочешь. Взяла его за руки, сжала. — Спасибо тебе. «И до Маши спасибо. Она и зла на меня, а мне лучше сделала. Ну, прощай». Быстро обняла, поцеловала крепко, не успела и опомниться. «Убежала». Только простучали твердые кожаные выступки по ступенькам. «Прощайте, Олег Сотворимирич! Бывайте к нам!» — донеслось с крыльца.